Глава 14. Монастыри и церкви Москвы. Московское купечество и благотворительность. В Москве, говорят, 40 сороков церквей. И это близко к истине. Москвичи кони были богомольными людьми. Богачи московские проявляли особенную любовь к благолепию храмов. Они делали вклады, вешали колокола украшали храмы, содержали хоры певчих, приглашали в большие праздники в свои приходы знаменитых протодиаконов, славящихся своими голосами. Эти служители церкви были образованными людьми в музыкальном смысле. Из них в 80-х годах пользовался известностью и популярностью соборный протодиакон Иркутский, обладавший феноменальным голосом, а впоследствии — Розов, Шаховцев. И в настоящее время есть такая знаменитость, как Холмогоров, диакон церкви Никиты Мученика на Гороховом поле. Такие праздничные службы, храмы были переполнены не только своими, но и приезжими со всех концов Москвы, любителями церковного благолепия. Многим монастырям купцы отказывали целые дома, которые назывались подворьями. Прежнее правительство этих поклонников благолепия храмов и богатых жертвователей всячески поощряла наградами, медалями, почетными званиями, а высшее духовенство благословением и грамотами. Бывало какой-нибудь ктитр храма, богатый купец в большой праздник являлся в храм одетым в гражданский мундир, сшитым золотом воротником и огромной медалью за усердие на яркой ленте, повязанной вокруг шеи. С большим серебряным блюдом шел он по церкви, и с легкими поклонами подходил к прихожанам. За ним шел целый ряд сборщиков с кружкой на украшения храма. Потом панамарь, за ним просфирня, звонарь, и какая-нибудь старушка из местной богодельни прислужница при церкви. Она богатый купчихий и коврик подстелит под ноги, и стульчик подаст, а по окончании обедни разнесет просворочки. Но московские купцы были не только благотворителями в церковной области. Они принимали участие и в городских, общественных делах. И на эти места их выдвигал, конечно, капитал. Они были попечителями богаделен, школ, больниц, устроителями музеев, картинных галерей. В Москве таких учреждений множество. Одно девичье поле. Этот целый лечебный город может служить показателем, как благотворили московские купцы, не говоря уже о Третьяковской галерее, Бахрушинском музее, Солдатёнковском издательстве, создавшими то, что не отыщешь и в Европе. Много купечества было в Московской городской думе, но среди гласных думы были люди и другого сословия — мещанства, ремесленников, имена которых были довольно популярны в Москве. Кто из старых москвичей не помнит гласного думы Давида Васильевича Жадаева, имевшего в Заряде ящичную мастерскую, или Николая Андреевича Шамина скроника по профессии? Он в полном смысле прирожденный мемореалист и любитель российской словесности. Ни одна юбилейная дата того или другого писателя, ученого, общественного деятеля, не проходила без того, чтобы Николай Андреевич не напоминал об этом городской думе. Он до сих пор здравствует и состоит председателем мемориальной комиссии при обществе «Старая Москва» и также предан своему любимому делу.